Глава 73. Сидя за штурвалом шаттла вторым пилотом, Каин Накент познал новые незабываемые ощущения полета. Он знал, что десантники называют свои абордажные шаттлы летающими гробами или братскими могилами, и бывший капитан в полной мере осознал почему. А потому, что сидя в шаттле, у тебя появляется абсолютное ощущение безысходности. Тебе кажется, что ты ровным счетом ничего не можешь сделать. И это очень близко к истине. Они только и могли надеяться, что на прикрытие в виде катера и собственных самолетов. Но самолеты тут же разлетелись и завязали схватки. Появилось гнетущее ощущение покинутости. Остался только катер, он отсекал зенитным огнем рвущиеся к шатлам истребители наемников. Каин переживал бой будто сам в нем участвовал на своей тешке. Дёргался в кресле из стороны в сторону сжимал зубы если считал что кто-то выполняет маневр недостаточно резко или желая кому-то вырваться из-за подни и сбросить севшего на хвост противника на 41 стене 1 опасность на 10 минус35. Каин тут же посмотрел на 10 часов и вниз на 35 градусов и увидел, как к ним почти незамеченный прорывается сокол охранников. «Понял, на 41, сейчас отработаем», – отозвались с катера. Несколько зенитных пушек повернулись к новой цели и открыли заградительный огонь. Но наемника не так-то просто было отсечь и подбить. Он крутился, уходя с линии огня, и продолжал прорываться к заветной цели. Тем временем пилот по кличке Мокруха с сигареткой в зубах, прямо там, под шлемом скафандра и, притом зажженной, рулил шаттлом, словно какой-то водитель школьным автобусом. Так плавно и даже где-то скучающе. Он пытался зайти в мертвую зону и спрятаться от сокола за катером. Каин замер. Шаттл маневрировал слишком медленно, по крайней мере по ощущениям бывшего капитана. привыкшего к стремительности маленьких истребителей. Такого, как этот, несущийся на них и уже мигающий огоньками выстрелов. И Накенту хотелось кричать на мокруху, чтобы он поддал газу. Иначе их всех сейчас расчехвостят в хвост и гриву, но сдержался. Его сразу предупредили, что он здесь пассажир. Да и сам Каин понимал, что рядом с ним профи, проведший не один десяток, а то и сотню абордажных ходок. Пущенная «Сокола» очередь пронеслась в каких-то метрах от борта. Самому истребителю пришлось резко уходить в сторону, иначе его бы располосовала зенитка с катера. Он пошел на второй заход. Но на этот раз за «Сокол» взялся шмель, по всей видимости, самого Обера. И на некоторое время можно было вздохнуть с облегчением. О господи, если все считают, что у пилотов-истребителей железные нервы, то у этих ребят они просто титановые», — подумал Каин искоса, взглянув на пилота шатла. «Что страшно?» — с иронией спросил Макруха, заметив взгляд Кента. «Да», — не стал отрицать Каин, «еще как». «Бывает! Но это все херня! Вот когда мы брали на абордаж крейсер, вот где страшно было!» «Так они же все слепые уже были!» «Я о Центурионе, у него как раз все пушки работали отлично». «Едва дотянул. Он мне все днище распахал. Еще несколько секунд работы, и десантный отсек пробил бы насквозь. И всех, кто там был, нашпиговал бы разрывными снарядами». «Я уже молчу о топливных отсеках. Уже на дублирующей системе шел». «Серьезно?» «А то. Теперь Каин понял, почему пилоты шаттлов предпочитали тусоваться с десантниками. а не своими собратьями по истребительной авиации. Дело даже не в том, что раньше они находились по разные стороны, и кто-то из них, возможно, даже сам Каин, шел на того же Макруху. И не только потому, что вот такие же истребители, то и дело заходят на линию атаки, чтобы их распотрошить, что невольно оставляет отпечаток враждебности. Хотя и не без этого, конечно, а потому, что у них с десантом общая судьба. Они – одна команда, в то время как истребители прикрытия носятся черти где сами по себе. В общем, другое мировоззрение. Атакующие силы пиратов подбирались к грузовому конвою все ближе. Грузовики стали разбегаться кто куда, но выбранной жертве это не могло помочь. «Носорог один, стене один, иду на сближение, контролируйте ситуацию». «Все под контролем». «Знаю я ваш контроль». Макруха переключился на внутреннюю связь. «Эй, братва, не спите еще! Кто уснул, просыпайтесь, сейчас и вам поработать придется!» А шатл шаттл действительно стал примериваться к интенсивно маневрирующему грузовику. Но по сравнению с ним шаттл был просто ки верткой стрекозой над водной гладью. «Главное, чтобы он в самый ответственный момент сцепки не боднул нас!» Продолжал комментировать мокруха, работая штурвалом. «А то как долбанет, и мы полетим, кувыркаясь точно мячик. Да еще такие повреждения получим, что никакие демпферные камеры не спасут». Капитан грузовика действительно не хотел становиться очередной жертвой пиратского нападения и всячески пытался не допустить сцепки своего судна с шаттлом. Он вилял влево, вправо, нырял, удаляясь и шел на таран. Но все эти маневры Макруха знал как свои пять пальцев и быстро настигал жертву, а в последнем случае сам отскакивал, прежде чем возникала угроза столкновения. «Ну давай, еще разок, бодни меня!» – попросил Макруха неведомого рулевого грузового судна, окончательно приноровившись к стилю управления. И этот рулевой, словно услышав его, действительно уже в который раз попытался ударить своей спиной брюхо шатла. Но Макруха был к этому абсолютно готов, и, когда грузовик достиг верхней точки и, отстраняясь, начал снижаться, шаттл пошел на резкое сближение. «Контакт!» Бабах! Разнесся звонкий гул по всем отсекам шаттла. С непривычки к подобным маневрам у Инокента громко клацнули зубы. Хорошо хоть язык глубоко в пасти был. «Мягонько получилось!» «Ничего себе мягонько!» – подумал Каин. «Ещё немного и развалились бы!» «Зацепились! Можете начинать, парни!» Шаттл намертво пристыковался к корпусу корабля при помощи комбинированных захватов. С помощью герметика произошла герметизация переходного рукава, и тут же завизжали резаки, вгрызаясь в обшивку атакованного судна.